не надсаженные еще окопной жизнью, не битые, чистые пока здоровые, настоящих житейских боль и страданий не испытавшие, да и сердца не надсадившие, сердца за них надсаживали, страдания и смерть принимали родители, сильеть в голодные годы, при разгуле бесовства, в царстве родивого деспота, выкормить